Глава третья. С отцом Менни мы встретились через полчаса в французском ресторане с тремя Мишленовскими звездами. Примечание. В гиде по ресторанам, впервые выпущенном в 1900 году французом Андре Мишленом, три звезды, если они присвоены ресторану, означают высшую оценку работы шеф-повара и ресторанной кухни. Конец примечания. Он пил шампанское и разговаривал по мобильнику, развалясь свободно посередине дивана. Закончив беседу, он поздоровался с Энни и Ванессой, потом взглянул на меня, на Энни и спросил, «Ты все еще размениваешься на этого типа?» Ему никто не ответил. Тогда он хохотнул и стиснул мне руку. «Шучу!» «Садитесь!» Ларри Кларк." он же сэр Лоуренс Кларк, бывшая звезда английского регби, ныне работающая финансистом и управляющая хеджевым фондом. Он излучает агрессию и прекрасное здоровье и предпочитает тот сорт юмора, который сводится к дурацким розыгрышам. Обманув же, хохочет. Он сохранил крепкую фигуру нападающего, а лысую голову ежедневно надраивал до состояния блестящего розового шара, как поступают в наши дни многие руководители на высоких должностях. Такой облик хорошо сочетался с кислой миной, которую он надевал всегда, когда смотрел в мою сторону. Я так вдохновился победой над шулерами, что был не против преломить хлеб с Кларком и обменяться с ним парочкой ударов. После второго блюда я извинился, встал из-за стола и выследил в лабиринте винных стеллажей нашего официанта. Я перехватил счет за обед, украв этот шанс у Кларка. Пришлось поуговаривать, но я все же убедил официанта, и он позволил мне заплатить. Даже от облапошивания жулья я не получил столько удовольствия, как от выражения лица Ларри в конце трапезы когда официант объяснил, взглянув на меня, что этот господин обо всем позаботился. Когда после обеда мы направились к парку, Ванесса заявила, что устала, и попросила Энни проводить ее в отель. Кларк спросил, не может ли он позаимствовать меня на минутку. Я заподозрил подвох. Энни пожала плечами. «Я верну его в целости и сохранности», — пообещал Кларк, но после моей обеденной выходки и его еле скрываемой ярости я уже не был в этом уверен. Я не стал возражать. Наша свадьба – дело решенное. Наверное, он наконец-то решил заключить мир. Мы прошли к тому участку Пятой авеню, который застроен громадинами от Макким, Мид и Дуайт, отелями позолоченного века и клубами баронов-разбойников. Примечание. Макким Мид Эндуайт – американская архитектурная фирма, одна из крупнейших и наиболее влиятельных в США на рубеже XIX и XX веков. Позолоченный век – эпоха быстрого роста экономики и населения США в последние три десятилетия XIX века. Считается, что современная американская экономика была создана в эту эпоху. Конец позолоченного века – совпадает с экономическим кризисом 1893 года, после которого депрессия, продолжавшаяся до 1897 года, оказала существенное влияние на президентские выборы 1896 года. Бароны-разбойники. Собирательное название предпринимателей США периода 1870-1890 годов. Конец примечания. Кларк повернул ручку, и мы вошли через массивную деревянную дверь в какое-то здание. Вывески у входа я не заметил. Возможно, это его клуб, и он хочет заключить мирный договор под бренди и сигары. Я не любитель клубных разговоров, хотя за последние несколько лет и научился получать некоторое удовольствие, подыгрывая собеседникам. Смеялся вместе с теми, кто жаловался, что беден как церковная мышь, или до чего им надоели шестидесятифутовые яхты со стальным корпусом. Но если такая беседа ознаменует конец моих хлопот с Лоуренсом, то я не против. Он провел меня в библиотеку, и мы уселись в глубокие кожаные кресла. Обошлись без светской беседы. Кларк подался вперед и сразу приступил к делу. Я знаю твою семью, Майк, и знаю, что вы за люди. Тут я ничего изменить не могу. Энни приняла решение, и с этим мне тоже поделать нечего. Вот что я получил после многих лет упорного труда. Службы на флоте, потом страданий в колледже и на юридическом факультете Гарварда, когда вечерами я бывал настолько измотан и голоден, что в восемь часов уже заваливался спать. Возможно, мне было трудно приспособиться к этому миру, но, сидя в библиотеке и выдерживая злобный взгляд Кларка, я понял, что причина отчасти заключена в том факте, что этой сладкой жизни самой нелегко подладится под меня. Он все еще считал, что я какой-то преступник, а вся моя биография одна большая афера. Ларри, сказал я, зная, что он ненавидит этот фамильярный тон. Мы с твоей дочерью любим друг друга. Мы нашли друг друга. Мы заботимся друг о друге. Нас связывает нежность, а это редкость. Я искренне хочу, чтобы мы с тобой начали с чистого листа и нашли способ ужиться. Тогда все станет проще, а Энни будет счастлива. Что скажешь? Он не ответил и только дважды стукнул массивным кольцом по мраморному столику. Дверь открылась, вошли двое. «Это мои адвокаты», — представил их Кларк. «Вот тебе и бренди с сигарами». Больше всего Кларку не давало покоя наше шаразительное сходство. Он тоже родом был никто, а состояние начал сколачивать на мутных сделках с лондонской недвижимостью. Когда он впервые попытался отводить меня от Энни, Я намекнул, что знаю про его грязные делишки. После этого мне стало чуть легче дышать, но и врага я себе нажил. Он всегда негодовал из-за того, что я его переиграл. Если мошенничаешь достаточно долго, то можно скупить весь сценический прикид, необходимый, чтобы выглядеть добропорядочным человеком. Даже манеры. Но у меня возникло опасение, что Кларк в конечном счете убедил себя в том, что он действительно... Весь белый и пушистый. Такой сорт лицемерия опасен. И я, из-за своего прошлого знаний и любви его дочери, представлял для него серьезную угрозу. Несмотря на все гадости, которые он говорил про меня, Энни, я старался быть выше этого. Я не рассказал ей о его прошлом. Это было бы крохоборством. «Нам надо уладить важное дело, Майк», — заявил он. Завтра я отправляюсь в Дубай, поэтому, к сожалению, вынужден все сделать сегодня. Один из адвокатов вручил Кларку пачку бумаг. Другой держал толстую папку в кожаном переплете, похожую на корпоративную контрольную книгу. Существуют ли стимулы, способные побудить тебя переосмыслить ваши отношения и увидеть, что расстаться будет... В твоих и ее интересах. Да ты шутишь, отозвался я. Кларк уставился мне в глаза. Он был совершенно серьезен. Я почесал подбородок, взглянул на книжные полки красного дерева и трех своих инквизиторов. В кармане моего пиджака лежала белая карточка, в которую был вложен ресторанный счет. Хорошая, качественная бумага чистая и согнутая пополам. Я достал ее вместе с ручкой, наклонился к столику и кое-что написал внутри. Подтолкнул Кларку, откинулся на спинку и сложил на груди руки. Кажется, на секунду Кларк оказался доволен тем, что я на борту, а он сможет поиграть в свою любимую игру торговаться из-за денег. Потом он прочитал записку. Он резко и гневно выдохнул через нос и бросил листок на стол. И я смог прочесть то, что написал. «У тебя между зубами семечко». Я видел, как его язык движется за губами, чтобы удалить помеху, а он при этом испепеляет меня взглядом. Когда я ушел со своей последней работы, многие звали меня к себе, поэтому я достаточно напрактиковался отшивать тех, кто пытался меня купить. Кларк положил передо мной стопку бумаг. Разумеется, я был зол. Я ощущал в кармане рукоятку ножа, и на миг у меня в голове мелькнула сюрреалистическая картина. Если я ковырну ножом одного из этих идеально упакованных адвокатов, то из дырки вывалится лишь шерстяная набивка. Но больше всего меня бесило, что я не мог показать, насколько был разгневан. Это сыграет ему на руку, укрепит его веру в то, что я преступник от рождения. Но ну нет, придется изображать Брюса Беннера. Примечание. Халк. Доктор Роберт Брюс Беннер. Супергерой, появляющийся в изданиях Marvel Comics. Он впервые появился в комиксе «Невероятный Халк» май 1962 года. С тех пор он стал одним из самых узнаваемых персонажей Marvel Comics. Конец примечания. Спокойствие. Ледяное спокойствие. Тебе, наверное, известно, что у нашей семьи имеются значительные деловые интересы, заговорил Кларк. Энни вовлечена в несколько трестов и холдинговых компаний. Поэтому есть кое-какие нюансы, юридические, финансовые и налоговые, которые должны быть влажены до того, как. Я начал перелистывать бумаги. Пачка была в полдюйма толщиной, и по сложности юридической писанины не уступала договору о слиянии компаний. Но по сути это был добрачный контракт на случай, если я попытаюсь лишить прелестную Энни Кларк, Тех многих десятков миллионов, которые ей причитаются как единственной наследницы сэра Ларри, это юридический документ, заговорил второй адвокат. Спасибо. Кларк был склонен забывать, что у меня JD MPP из Гарварда. Примечание: JD MPP ученые степени доктора юридических наук и магистра по государственной политике. Конец примечания. Я позволил адвокату что-то бубнить, а сам за это время дочитал контракт и сделал в нескольких местах пометки. — Это лишь черновик, — пояснил он. — Отправная точка. Я уверен, что мы что-нибудь выработаем на его основе. — Там что-то не так? Я швырнул бумаги на стол. Вообще-то да. Они переглянулись. У одного из адвокатов слегка шевельнулись ноздри. Я буквально видел, как их раздувает от возбуждения. Для этих людей юридические баталии лучше секса. Разумеется, весь контракт был для меня пощечиной. И я не сомневался, что Кларк жаждет битвы. Но я не собирался потакать его желанием. «На девятнадцатой странице ошибка. Вы, вероятно, думали о Нью-Йорке. В Виргинии в семейном законодательстве действует унифицированный правовой кодекс. Но это мелочь». «Это черновик», – промямлил адвокат Кларка. «Меня он устраивает. Кто хочет стать свидетелем?» «Не понял», – выдавил Кларк. «Мне наплевать на деньги, Ларри». Если ты перестанешь стоять у меня на пути, то я готов подписать прямо сейчас. Меня все устраивает. Мы можем составить другой черновик. Сойдет и этот. Я его уже поправил. Я трижды расписался на последних страницах, встал и вручил ему бумаги. Если понадобится заверить у нотариуса, дай мне знать, сказал я. Приятного вам вечера. Если избавление от этой скотины обошлось мне всего в пару миллионов и подпись, то я отделался легко. И я вышел. Когда я вернулся в отель, Энни сидела на кровати, стуча по клавишам ноутбука. «Как пообщался с папочкой?» – спросила она. «Судя по всему, ты выжил, оливковая ветвь?» «Брачный контракт». «Что?» Со мной он о нем даже не заговаривал. Значит, он взял и устроил тебе засаду с этим контрактом и двумя адвокатами. Господи, и что ты сделал? Что я сделал? Ничего. Подписал. Решать тебе, конечно, но меня устроят, если и ты подпишешь. Просто, чтобы убрать его с дороги. Не знаю, чего она от меня ожидала. Чтобы я его придушил, она отложила компьютер, качая головой и пылая негодованием. Я сейчас к нему спущусь и... Она откинула покрывало. Да забудь ты про папочку, сказал я. Хотя это и означает, что в случае развода ты не приберешь к рукам мой джип. Я имел в виду свой двадцатилетний чероки с выцветшей краской и без амортизаторов. Все никак не мог решиться от него избавиться. Даже грубое избавление от иллюзий, устроенное Кларком, не смогло полностью развеять приятный туман, окутавший мой мозг после обеда из четырех блюд и полутора бутылок бургундского шаве-эрмитаж, после которого я наконец-то понял, почему люди бывают одержимы вином. Я лег рядом с Энни. «Ты будешь любить меня даже нищим?» «Это еще что за вопрос?» Осведомилась она участливо, но и чуточку с вызовом. Впрочем, она тут же смягчилась. «Ну что ты, Майк!» «Конечно!» — прошептала она мне в ухо и чуть наклонилась, чтобы поцеловать в шею.